Заместительница и я живу с твоей карточкой, С той, что хохочет, У которой суставы В запястьях хрустят, Той, что пальцы ломает И бросить не хочет, У которой гостят и гостят И грустят, Что от треска колод От бровады ракочий, от стекляшек в гостиной, от стекла и гостей, По пианино в огне пробежится и вскочит От розеток костяшек и рост и костей, Чтоб, прическу ослабив, и чайный и шалый зачаженный бутон, Заколов закушак, провальсировать к славе, шутя. Полушалок закусивший как муху, И еле дыша, Чтобы, комкая корку рукой, Мандарина холодящие дольки глотать, Торопясь в опоясанной люстрой Позади за гординой Зал, испаренной вальса, Запахший опять. Так сел бы вихрь, Чтоб на пари, порыв, поров пути, И мглу, и иглы, как мюрит, Не жмуря глаз нести. И объявить, что ни скакун, Ни шалый шепот гор, Но эти розы на боку Несут во весь опор. Ни он, ни он, ни шепот гор, Ни он, не топ, Подков, не только тон, но только то, что стянуто платком И только то, что тюль и ток Душа, кушак и в такт Смерчу умчавшийся носок Несут, шумя, в мечтах Им, им и от души смеша И до упаду в лоск На зависть мчащимся мешкам До слез, до слез